Глава двадцать пятая. Убить. Шаман знал куда больше рядовых охотников, так что я наконец осознал, с кем в принципе имел дело. Рептилоид был не игроком, а Хаситом, наверное, каким-то образом обманувшим систему. Сила его народа изначально была личной, но сложно жить рядом с чистейшим озером и не попытаться напиться. Когда же желающих бесчисленные миллиарды, рано или поздно способ найдется. Полноценным игроком Нейрон не стал, даже получив возможность использовать карты, расти в уровнях он оказался не способен. Иначе, с учетом многих десятилетий, в течение которых ящер владел подземельем, Я был бы ему не противник. Вообще трудно сказать, какие цели преследовал тот, кто создавал данное подземелье. Вся эта возня с претендентами, ключами и прочим вызывала лишь вопросы. Однако строить теории пока бесполезно, а потом этим вполне могут заняться ученые. Расклад сил тоже изрядно прояснился. Подземелье было огромным, и то, что я добрался сюда всего лишь за двое суток, можно считать своеобразным рекордом. Однако претенденты спаунились гораздо ближе, причем гоблины примерно знали, где именно, и встретили их. Увы, не камнями из пращ, а приглашением на переговоры. Битва за подземелье изначально не отличалась честностью. Четверо из смертных претендентов были такими же рептилоидами, как и покойный владыка. И это еще крайне благоприятный вариант. Не стоит забывать, что по результатам ивента резервные ключи попадают в руки победителя – А значит, он может заранее раздать их тем, кто сумеет отомстить. К счастью, с прошлого раза прошло немало времени, так что три карты его фракция все же утеряла. И достались они случайным игрокам, которые, уловив откуда дует ветер, сразу же создали временную коалицию. Полагаю, захватить сердце они не могут? Конечно нет, иначе какой в этом смысл? Только обладатель основного ключа может контролировать сердце. «Остальные лишь уничтожить. И что будет, если они это сделают?» «Не знаю», – равнодушно пожал плечами гоблин. «Никогда прежде такого не случалось. Полагаю, мы все умрем. Однако племя достаточно сильно, чтобы не пропустить к сердцу кого-то, кроме наследника». Короткий опрос показал, что в главном поселении несколько сотен мужчин, не считая женщин и детей, а проходы непосредственно к святыне надежно перекрыты. Сколь бы ни были сильны мои конкуренты, прорваться туда будет практически невозможно. Можно обмануть стражей, но духовную формацию можно открыть только основным ключом. Или сразу семью резервными, или уничтожить. Но это опять же не даст права претендовать на власть. так что битва развернется прежде всего за главную карту, причем остальным совсем не требуется гоняться за наследником. «И достаточно просто подождать», – закончил рассказ гоблин. «Угу, все дороги ведут в Рим, значит, в нашем случае к сердцу подземелья. Вот только я двигался слишком быстро, по всем прикидкам, раньше, чем через пять дней меня не ждали». «Ну и что вы будете делать, если наследник решит сбежать? Без основного ключа они будут опасны?» «Испытание уже запущено. Если наследник сбежит, то потеряет свой статус. Один из резервных ключей станет основным». «Ну а если умрет, но потом воскреснет?» То же самое, полагаю. Возможно, привязка не слетит, но его ключ станет резервным, и забрать его он уже не сможет. Не знаю, насколько можно верить шаману, но тогда получается, что попытка на прохождение у меня только одна. Отступить и попробовать еще раз не получится. Понятно. Держи. Я бросил гоблину две оружейных карты. Считай это подарком. Насколько я знаю, вам они нужнее. Остальное снаряжение погибшего игрока гоблины поместили в мешок, который я забросил в свою сумку. Ничего особо ценного там не было, очистить одежду от крови и собирать по кусочкам будут уже трофейщики. Благодарю, владыка. Шаман поклонился, пряча карты в складках одежды. Ты уже решил, какую дань мы должны будем платить? Какую выплатили Нейрану? «Раз в год мы отдавали десять тысяч крохотных и тысячу малых демонических ядер, тысячу духовных камней низшего уровня и десять среднего. Кроме того, он забирал семьсот выделанных крысиных шкур, три повозки изделий из кости и камня, а также пять повозок сушеного мха и насекомых». Полагаю, названное можно смело умножать на два, а то и на три. Проверить я все равно не смогу, так что со стороны старейшины было бы глупо не воспользоваться шансом уменьшить налоговое бремя. Тогда мне вы будете платить один духовный камень. Высококачественный? За сотни лет мы нашли лишь один такой, но его уже давно нет. Достаточно будет низкосортного. Владыка шутит? В голосе гоблина мелькнула настороженность. «Ну да, излишняя щедрость всегда подозрительна». «Мне не нужна ваша дань», – вздохнул я. «Посмотри на мою одежду. Видел ли ты что-то подобное прежде? Мой мир куда больше и богаче этого места, а взаимная выгода работает лучше вымогательства. Я способен честно купить все, что меня заинтересует, дав то, что заинтересует вас». Ну а для начала я хочу принести вам дары в честь нашей встречи Внимание, претендент номер два выбывает М Да, кажется, пока мы разбирались, конкурентов у меня стало меньше Не став пока заострять на этом внимание, я продолжил вытаскивать из сумки заранее приготовленные подарки С учетом количества охотников это заняло немало времени, но восторг в их глазах искупал все усилия словно дети, встретившие настоящего Деда Мороза. «Значит, претенденты должны доказать свою силу и упорство?» «Верно», – кивнул шаман. «Какой смысл договариваться с тем, кто вряд ли проживет и десяток лет?» С этой точки зрения игроки им вообще не слишком-то подходили, тем более низкоуровневые вроде меня. Даже сейчас, столь много добившись, я не мог заглядывать так далеко, то ли дело хаоситы, возможно потому, несмотря на натянутые отношения с прошлым владыкой, именно они рассматривались как наиболее вероятные кандидаты. «Я должен был сопровождать одного из семи к логову, чтобы засвидетельствовать его силу». «Каждый претендент должен принести совету старейшин голову крысоволка и сотню ядер». «Сотню ядер», — повторил я. «Ну, хорошо, хоть не хвостов». «Зачем нам хвосты? В них же практически нет мяса». Да и вести подсчеты через ядра куда удобнее. По крайней мере, они не портятся и имеют некую практическую ценность. «И в чем подвох?» Что вообще сложного в том, чтобы убить единичного крысоволка, особенно если тебя приведут к нему за ручку? Полагаю, при должной удаче с этим справился бы и одиночный гоблин». «Подвох?» – переспросил шаман. «Похоже, ты все еще сомневаешься, на чьей ты стороне?» «Конечно нет. Владыка мудр. Я как раз собирался рассказать об этом. Дело в том, что...» «Несмотря на то, что теперь суть происходящего была понятна, я все равно решил пойти на поводу и пройти чёртово испытание. Пусть даже оно почти ничего не значило, но мне еще предстояло договариваться с остальными старейшинами, а там этот аргумент будет не лишним. Как и не лишней будет возможность пополнить запасы системных очков, которые так не вовремя показали дно. «Шесть из двухсот Имеющегося не хватало даже на то, чтобы наделить моего нового союзника именем. «Хочешь сказать, крысоволки где-то здесь?» «Да, это старая и весьма опытная пара». Я смотрел на пещеру под ногами, где копошились десятки первоуровневых крыс. И еще больше мелких крысенышей, у которых уровня вообще еще не было. Как понимаю, подрастающие детеныши моих будущих жертв». «Те, кто постарше, либо уходили, либо убивались родителями». «Очень хорошее место», — вновь подал голос шаман. «Видишь, сколько здесь духовных камней? Сотни, а то и тысячи. Где камни, там и мох, где мох, там хрусты, а где хрусты, там и крысы». «Что наша жизнь? Игра», — пробормотал я. «И речь тут не только о картах». Думаешь, если начать их убивать, то вскоре заявятся их родители? Несмотря на некоторый риск, я все же решил попытаться выполнить задание самостоятельно, без помощи стаи. Прежде всего, потому что если притащить сюда Кира, то мои потенциальные жертвы либо подчинятся, либо убегут, либо умрут, но не от моей руки, так что опыта я в любом случае не получу. Если мне нужны их головы отдельно от тел, то действовать нужно самостоятельно. К тому же я подстраховался, нацепив на ухо королевы наушник, так что мог связаться и запросить помощи в любой момент. Связь в пещерах, конечно, так себе, но пара ретрансляторов в ключевых местах должна решить проблему. Причем связь была не только с крысами, но и с гоблинами, которые большей частью остались позади. Может, они и дикари, но нажимать кнопку научились сходу и глупых вопросов по типу «Как это работает?» не задавали. «Магия!» И еще один аргумент в мою пользу в деле подкупа избирателей. Возможно, если они рядом, как повезет. Пара близка к трансформации и нередко уходит, выискивая новых жертв. Иногда даже пробираются на наши территории. Почему вы их тогда еще не прикончили? Не смогли. Они сильны, при этом довольно сообразительны и очень-очень осторожны. Если охотников будет хотя бы двое-трое, крысы вряд ли сунутся, скорее сбегут. Ну а в одиночку с ними не рискнул бы сойтись даже я сам». Я кивнул, оценив признание. Место старейшины нельзя получить просто за прожитые годы. Уль был одним из опытнейших и сильнейших охотников племени. Правда и в то, что крысиные волки отступят перед парочкой гоблинов, тоже как-то не очень верилось. Как насчет ловушек обходят! Шаман не выказал никакого раздражения от назойливых вопросов: Я же говорю, очень осторожны! Групповая охота, крысоволки не маленькие, можно перекрыть все щели. «Трудно собрать крупную группу. Однажды подобную попытку мы сделали, но они сумели прорваться, ушли наверх, а затем несколько лет не появлялись на этом ярусе. Когда вернулись, то стали еще злее. Так что тебе придется действовать одному». В последних словах чувствовалась легкая зависть. Шаман уже успел опробовать свое копье и в полной мере оценил перспективы системного оружия. Если крыс второго уровня было не так уж много, и их нужно еще найти, то первоуровневых вокруг хватало. Что ж, тогда не вмешивайтесь. И помните, о чем я предупреждал. Я прыгнул с выступа, благо тут было невысоко, метра три, не больше. Для боевой формы мелочь, я проверял». Да и случись приземлиться неудачно, резерв полон, подлечусь. Внимание, вы получили 1 ОС 7 из 260. Прыжок вышел удачным. Первую крысу я насадил на копье, воспользовавшись ускорением свободного падения. Вот и пригодился мне школьный курс физики. Внимание, вы получили 1 ОС 8 из 260. Я привык к тому, что крысы довольно осторожны. Но, похоже, они привыкли считать это место своим, так что бежать в панике не торопились, предпочтя атаковать Внимание! Вы получили один ОС, 9 из 260 Хотя у крыс был лишь первый уровень, по размерам они приближались к собакам, так что недооценивать их я не собирался Копье исчезло, сменившись на меч ереси С него шла максимальная отдача. Помимо положенной мне доли в 50% ОС, артефакт отдавал системе 40, а сам поглощал последние 10. Правда, со столь мелкой добычей, как крысы, получалось меньше единицы, так что вполне вероятно, я обошелся бы и копьем. Тем более, что непонятно даже, на что предназначалась эта десятина. Никакой шкалы опыта в свойствах клинка не наблюдалось. На активацию способностей, возможно... Вроде той же вспышки. «Внимание! Вы получили один ОС, десять из двухсот шестидесяти!» «Да будет свет!» — крикнул я. Надеюсь, наблюдатели учли мое предупреждение и вовремя закроют глаза и уши. Ну а если нет, то сами виноваты. Я бросил к потолку световую гранату и, переждав взрыв, продолжил убивать. Можно было бы скользнуть в невидимость, но острой необходимости в этом я не видел. «Лучше пока придержать этот козырь в рукаве». «Внимание, вы получили один ОС, 11 из 260». «Хотя энергии с каждой отдельной крысы было немного, но их число это искупало, оставляя чувство легкой эйфории от череды убийств». «Черт, мне это даже нравилось». «Внимание, вы получили один ОС, 19 из 260». То и дело, под ноги попадались мелкие крысёныши, превращаясь в лепешку, но ничего с этим поделать я не мог. Не они, так насекомые, которых тут тоже было более чем достаточно. Удар, удар, еще удар. «Внимание! Вы получили один ОС-21 из 260!» «Да будет свет!» Вторая граната взорвалась, подавив только что начавшееся сопротивление. Крысы пищали от ярости, боли или страха, но останавливаться я не собирался. Внимание, претендент номер пять выбывает. Новое сообщение выбивалось из общего ряда, и меч свистнул мимо очередной крысы, позволив ей избежать смерти. Судьба. Преследовать везунчика я не стал. Мне и без того было, кого убивать, это оказалось даже как-то слишком легко. Попытки некоторых крыс меня достать попросту не имели шансов. Когти и зубы не прокусывали броню, а силы веса не хватало, чтобы сбить с ног. Да и не стоял я на месте, крутясь, словно вентилятор. «Внимание! Вы получили один ОС-28 из 260!» Несмотря на азарт, я ни на секунду не забывал, зачем я здесь, отслеживая проходы, через которые могли бы прийти крысоволки. Так что их появление не стало для меня сюрпризом. «Двое!» Размером с легковушку, покрытые седой шкурой, через которую угадывались мощные мышцы. Восьмой и девятый уровни. Самец был на грани эволюции. <звы> Младшие крысы послушно бросились в разные стороны, остались лишь неспособные к передвижению трупы до инвалиды. Хотя последних немного, системное оружие милосердно и редко оставляет раненых. Я был один, но волки не торопились нападать с отчетливым подозрением, рассматривая незнакомого противника. Или просто почуяли гоблинов. Хотя их наблюдатели вроде намазались какой-то дрянью и клялись, что ничуть не помешают. «Тихо, тихо, тихо. Я не хочу с вами связываться, ладно?» Я поднял руки и медленно попятился, всем своим видом изображая испуг, а затем запнулся и упал. Меч откатился чуть в сторону. Кажется, во мне пропадает великий актер, возможно, даже Леонардо Ди Каприо. Купились, мнимая слабость послужила последней гирькой на чаше весов, и монстры с воем бросились в атаку. К этому моменту я уже встал, поднимая заранее уложенный среди мха ручной пулемет. В конце концов, это все еще демонстрация силы, верно? Вряд ли гоблинов впечатлят мои навыки мечника, а вот мощь крупного калибра... И все же крысоволки были сильны. не зря им столько лет удавалось уходить от охотников. Полагаю, многих из них они вообще сожрали, с учетом того, что самка рухнула всего за три метра от меня, а самец и вовсе сумел добежать, правда уже явно носили воли и ярости. Я шагнул в сторону, пропуская двигающееся больше по инерции тело и высадил короткую очередь в бок. Кстати, у них тоже была какая-то защита. Старые монстры умели использовать свою ЦИ, пусть и с низкой эффективностью. Возможно, против пуль в классическом смысле этого слова, пускаемых из гоблинской прощи, это и работало, но против пущенных из пулемета – ничуть. Кроме того, как и предупреждал Уль, они могли напитывать энергией когти и зубы, что резко усиливало как боевую мощь, так и скорость. За счет сцепления за ними шла вспаханная полоса мха, причем местами можно было заметить царапины и на камнях. Не припоминаю, чтобы кто-то из моей ручной стаи умел подобное. Крыс даже не сумел поднять голову. Его глаза уже застилала пелена смерти, так что затягивать не стоило. «Спокойно, мой щетинистый друг», – процитировал я кого-то, – «ты не почувствуешь ничего». Шкура у него была довольно прочная, так что удар в шею я сопроводил расколом, практически отделив голову. Меньше возни будет позже. Кинетический щит отклонил часть крови, позволив мне остаться все таким же грязным, как и раньше. Хотя я и заботился о гигиене, комплект брони у меня был один. «Внимание! Вы получили 90 ОС-118 из 260». «Внимание! Меч Ереси поглотил 18 ОС!» Волна удовольствия была сильна, практически подавляя усталость, но я сохранил контроль. Не время расслабляться. Над телом всплыла карта, которую я не глядя убрал в карман и побежал к самке, пытавшейся уползти прочь. Дорогу мне преградил один из младших крысюков, но я без особого труда насадил его на клинок. Внимание, вы получили один ОС-119 из 260. Возможно, крыс пытался защитить мать, но я предпочитал считать это инстинктивной агрессией. Тем не менее, настроение внезапно испортилось, и нанося удар самке, я уже не испытывал никакой радости. Как и раскаяние, впрочем. Дураком бы я был, упусти подобную возможность. Внимание, вы получили 80 ОС, 199 из 260. Внимание, меч Ереси поглотил 16 ОС. Читер, я просто читер. Над самкой тоже появилась карта, но и ее я рассматривать не стал, убрав в карман и повернувшись к появившимся гоблинам. Быстро они... «Это было впечатляюще, владыка! Особенно ваши артефакты!» Рассказывать о преимуществах технологии над магией я не стал, приняв комплименты как должное. «Если мы договоримся, то вы сможете получить некоторое количество подобного оружия». «Это было бы великолепно!» «Пока что рано говорить об этом, тебе и так полагается награда». «Внимание! Вы хотите дать существу имя? 10 ОС 150 маны. Да? Нет?» «Нарекаю тебя Уль. Отныне ты герой народа гоблинов». «Благодарю, в... вождь!» Шаман поклонился и теперь гораздо искреннее. «Десятка в минус». «189 из 260». но оно того стоило. Хотя победитель этих испытаний еще не был выявлен, полагаю, данный гоблин окончательно уже сделал выбор. Пока что называй меня по-старому, не стоит остальным видеть больше, чем мы хотим им показать. Следующим логичным шагом было бы предложить ему вступить в культ, но я не стал торопиться. Уль не глуп, так что согласится, но что толку от согласия, полученного под принуждением? Даже если я скажу, что он имеет право отказаться, вряд ли шаман поверит. Ну а страховка в данном случае не даст надежных гарантий. В отличие от призраков, в котором требовалось беспокоиться только о себе, гоблины – существа социальные, и самопожертвование им не чуждо. Если выбор встанет между племенем и собственной жизнью, старейшина почти наверняка меня предаст. И лучше, если я буду учитывать эту возможность без лишних иллюзий. Если все пойдет как задумано, предложение он еще получит. По сути, даже решение дать имя было неоднозначным шагом. Если я приведу сюда других людей, то информация о случившемся может стать им известной. Даже более того почти наверняка станет. Однако по здравом размышлении на текущем уровне это уже ничего не значит. Думаю, будет даже полезно самому огласить именование как новую способность, полученную от моего божественного покровителя. Подобный шаг лишь укрепит остальных в их заблуждениях. Риски напрягали меня не сами по себе, а скорее все в комплексе. Факторов, которые требовалось учитывать, становилось все больше, и такими темпами рано или поздно меня раскроют. И тот факт, что ничего такого я не делал, вряд ли убережет меня от целого ряда проблем, самым простым выходом из которых будет необходимость сделать выбор между семеркой богов. Хотя и не сказать, что единственным выходом. С появлением этого места у меня есть возможность отступить. Вряд ли осколок находится под юрисдикцией какого-либо из богов. И все еще есть шанс, что мне удастся вернуться в город гоблинов, а затем добраться до алтаря». Вот только с момента завершения второй миссии прошло уже почти два месяца, и цель, ради которой я рисковал жизнью, теперь казалась далекой и нереальной. Слишком много всего произошло за этот короткий срок. Будет ли вообще третий раз, покажет лишь время. И, как всегда, далеко не всем. Но ну, сейчас не время расслабляться. Мне предстояла еще одна битва. «Конечно, уйти так сразу было невозможно. Туши крысоволков достаточно ценные, чтобы гоблины захотели забрать их целиком, да и ядра, изнарубленные в начале боя мелочи, тоже стоило извлечь. Вы собираетесь забрать туши целиком?» «Да, владыка, хотя для этого их придется сначала разделать. Не беспокойтесь, это не займет много времени». Охотники, получившие от меня высококачественные стальные кинжалы, занимались работой с видимым удовольствием. Часть работала с тушами Бонни и Клайда, а остальные с добычей помельче. Наблюдать за процессом со стороны было куда приятнее, чем самому копаться в содержимом крысиных желудков. «Держи сумку и считай ее своей. Я протянул ту, что досталось мне в последнем поединке. Она будет вам весьма полезной». Сумка даже первого уровня, не лишняя и мне самому, но для гоблинов была настоящим сокровищем, которое в нашем случае упростит процесс транспортировки добычи, к тому же позволив забрать все туши. Гоблинов много, а добычи на нижних уровнях куда меньше, сожрут все. Это великий дар, глубоко поклонился гоблин. Поторопитесь! Однако, как бы они ни торопились, у меня появилось время пройтись и собрать пустышки. Всего три штуки, но ну, я уже привык к скудному луту. Куда интереснее было посмотреть, что же выпало мне с топовых крыс. Крысиный нюх, класс Е-, минус, уровень один из одного, описание. Пассивный навык наделяет пользователя улучшенным нюхом. Насыщение 8 из 100 ОС. Опыта, чтобы изучить навык, у меня хватало, но я не видел в этом никакой особой нужды. Навык не самый мусорный, но не настолько, чтобы тратить на него очки. Второй был несколько интереснее, но тоже для меня практически бесполезен. Духовные когти. Класс Е. Уровень 1 из 5. Описание. Позволяет напитывать когти и зубы духовной энергией, многократно усиливая их прочность и остроту. Дополнительно требует наличия духовной силы. Насыщение. 58 из 100 ОС. «Будь когти хотя бы на основе маны, я нашел бы навыку применения, а так – бесполезно. Впрочем, я и так за один простенький бой получил почти две сотни опыта, так что в целом был вполне доволен. Собственная жадность даже слегка беспокоила. Однако подвох, о котором мне поведал Уль, заключался не только и не столько в силе крысиных волков, сколько в том, что вообще здесь происходило». «Испытания изначально не были честными, причем речь здесь не о том, что у хаоситов имелось сразу четыре слота, и даже не о том, что они находились в союзе между собой. Им удалось заполучить поддержку гоблинского совета старейшин, и это изрядно усложняло мою задачу. Подозреваю, они обещали ее всем, убитый мной игрок тоже кричал о чем-то подобном». Логично, в общем-то, кто бы ни победил, гоблины смогут сказать, что изначально были на его стороне. Однако, если остальным претендентам щедро раздавались лишь обещания, то здесь помощь была уже предметной. Сангун изначально был обречен. Крупный, громкий, он производил впечатление куда большего, чем являлся. Вряд ли он справился бы с теми хвостатыми танками, но даже если так, это стало бы лишь первой из его проблем. «Мы скоро прибудем, владыка». Место случайной встречи было оговорено заранее, и разведчик уже убежал, чтобы предупредить второй отряд о нашем приближении. В том числе проследить, чтобы они не наделали глупостей, когда увидят крыс. На этот раз я не собирался отказываться от своего козыря, оставляя его где-то в тылу. «Ненавижу крыс, поз! привычно взвыл Кир. «Позволь, я убью их всех!» «Пока не время, потерпи!» По мере продвижения вниз, мое знание пещер работало все лучше. Теперь я уже узнавал местность и, пожалуй, мог бы ориентироваться здесь не хуже моих проводников. Нас ждали перед коридором, который вел на третий ярус. Даже если бы встреча была не согласована, чтобы вернуться другим путем, пришлось бы сделать здоровенный крюк». «В сторону!» Шаман спешно вышел вперед, разгоняя толпу перед нами. «Не вмешивайтесь в поединок!» «Что ты делаешь, Уль? Разве решение совета для тебя ничего не значит?» «Ситуация изменилась, Хун. Разве ты не получил мое предупреждение?» «Или ты ослеп и не видишь этих крыс?» «Перед тобой великий игрок, и он не претендент, а наследник. Так что на этот раз все будет честно». «Честный поединок?» – переспросил Хун. «Честный поединок!» – кивнул Уль. «Если крысы нападут, мы вмешаемся». Я поморщился. Ну и к чему все так усложнять? Однако теперь у меня явно не получится так просто взять и скормить конкурента стаи. Если, конечно, я все еще надеюсь договориться с гоблинами. Охотники неохотно разошлись в стороны, позволив мне, наконец, разглядеть противника. Боевая форма хаосита была мне знакома, но все же неуловимо отличалась. Пф, неуловимо. Прежде всего, различия касались пары внушительных сисек, которых у рептилоидов в принципе быть не должно. Имитация? Или же боевая форма просто не соответствует содержанию? В руке девушка держала копье, которое понравилось мне с первого взгляда. Идентификация? «Эстрелла, игрок, уровень один. Ничего, как и в прошлый раз. «Рановато, чтобы считать эту нечитаемость общим признаком хаоситов, но уже как-то настораживает. Нейрон наглядно мне показал, чем чреваты честные поединки с непонятными противниками, так что рисковать я не собирался. Эта рептилия вполне может быть старше моего прадедушки». «У тебя тоже копье!» – раздался хриплый голос. «Так давай проверим, насколько хорошо ты им владеешь!» «Внимание! Игрок Астрала вызывает вас на поединок. В случае смерти ваша душа станет собственностью противника. Принять – отказать!» «Принимаешь? И ты испугался слабой девушки!» Я не ответил на провокацию и сбросив чехол, вскинув скрывавшийся под ним слонобой. Даже если противница и осознала ошибку, шансов увернуться у нее уже не оставалось. Я плавно нажал на спусковой крючок. Сияние вспыхнуло, но щит не выдержал. Рептилия рухнула навзничь со сквозной дырой в животе. Не знаю, был ли у хаоситки Дантянь, но если и был, то теперь уже точно в прошедшем времени. Из этой штуки с учетом спецснарядов можно танковую броню пробить. «Это поединок», — напомнил Уль. «Не вмешивайтесь!» Не отвлекаясь больше на шум, я материализовал копье и направился к противнице. Псевдоплоть потекла, оставляя вокруг тела неаппетитную лужу какой-то слизи, под которой обнаружилась вполне гуманоидного вида девушка, еще живая. Идентификация? «Эстрелла, игрок, гоблин, уровень один. «Да вы издеваетесь? На этот раз информации было чуть больше, но...» Не знаю, каким образом система определяет расу, но на гоблина это существо не тянуло, но ну вот совсем никак. Скорее на демона полукровку. Красноватая кожа, еле заметные рожки, местами чешуя и хвост, которого я не нашел у прошлого противника. Да и то условие насчет души как бы намекало. Наверное, девушка была даже красивой, но дыра в животе и искаженное от боли лицо смазывали картину». Я заметил, что ее рука тянется к карману, в котором угадывалась карта, и, сделав последний шаг, отбил ее ладонь наконечником копья. «Больно! Позволь мне уйти!» Я мельком оценил перспективы допроса и щел их нулевыми. Будь она человеком, может, я бы и смог ее вытянуть исцелением, а так даже пытаться не стоило. Так же, как ты собиралась позволить это мне, спасибо, что напомнила». Правила требовали убить всех, но сильный сам устанавливает правила. Вот только иногда они совпадают. В конце останется только один – принять. «Внимание! Поединок начинается!» «Нет, не надо!» Останавливаться только потому, что передо мной девушка, я не собирался. И, перевернув копье острием вниз, с силой вогнал в рану. «Внимание! Вы получили два ОС-191 из 260. Внимание! Претендент номер 7 выбывает!» Копье дернулось, словно я действительно только что поглотил душу Гоблина, а затем снова начало качать через меня энергию. И на этот раз ее было существенно больше. «Внимание! Поединок окончен! Вы победили! Внимание! Согласно условиям, неизвестная душа в ваших руках!» «Решите ее судьбу. Отпустить. Уничтожить. Сто ОС». «Времени на принятие решения. Пять. Четыре. Три. Два». «Угу. Понятно. В моих руках. Вот только удержать ее там я не могу. И эти очки опыта. Они пойдут в плюс или в минус. Последняя секунда. Черт. Уничтожить». «Внимание. Вы уничтожили существо хаоса. Внимание. Вы получили сто ОС». 291 из 260. Внимание! Вы получили 0 ОС. 291 из 260. Внимание! Отношения с фракцией хаоса улучшены. 0 очков опыта. Улучшены. Не уменьшены. Мысли мелькнули, а затем я отвлекся на поток новых сообщений. Внимание! Известность повышена на единицу. 5. Поздравляем, ваша известность достигла пяти единиц. Внимание, вы получаете особенность «Представитель». Внимание, вы получили четырнадцатый уровень, тридцать один из двухсот восьмидесяти. Твою же! Повинуясь внезапной догадке, я встал на колено и, засунув руку покойницы за шиворот, вытащил несколько цепочек с амулетами, среди которых выделялся уже знакомый мне кристалл филактерии. Вот только сейчас столь нужный мне предмет был безнадежно испорчен. Причем вряд ли я его задел, скорее копье силой вырвало заключенную филактерии душу гоблина. Догадка, но ничего кроме этого у меня все равно пока нет. Вспышка, сожаления была яркой, но короткой. Пусть на этот раз я и допустил ошибку, но у меня будет еще целых три попытки ее исправить. Точнее, от трех до одной. в зависимости от того, кто именно из претендентов скрывался за номерами 2 и 5.